Глава 21. Министр финансов Как трудно заниматься выгодным делом, не преследуя при этом собственной выгоды. Люк Девавенарок В кабинете отца сидели Витта и два его помощника. Когда я вошел, они вели разговор о переводе рубля на золотой стандарт. Я уселся в соседнее кресло и, достал блокнот, стал делать пометки в нем по ходу рассказа. Витте несколько раз озирался на меня, несколько нервно, Но, так как я не вмешивался в разговор, он постепенно успокоился. Речь министра финансов заняла почти три часа. За это время он рассказал о планах реформирования и строительства восточной железной дороги, реформа курен, переходе на золотой стандарт, ограничении выпуска наличных денег, улучшении условий труда рабочих и других предложениях. Когда Витта закончил, перечень необходимых реформ Отец, посмотрев на меня, кивнул, давая возможность высказать свое мнение, чем я и воспользовался. «Господин Витте, позвольте уточнить один нюанс. Вы предлагаете перейти от биметаллического стандарта рубля к золотому стандарту. Тогда скажите мне, насколько увеличится обязательство казны в золоте при переходе на данную систему?» — спросил я. «Ваше высочество, я не готов так сразу ответить на этот вопрос». Но я уверен, что это позволит нам намного проще получать кредиты на проведение реформ, которые были объявлены недавно. Очень плохо, что господин министр финансов не удосужился узнать эту цифру или не захотел ее озвучить. Так вот, проведение такой реформы приведет к тому, что по уже существующим обязательствам долг нашей страны увеличится в полтора раза. То есть вы предлагаете подарить эти деньги зарубежным держателям облигаций, «Мне кажется, такая арифметика из уст министра финансов попахивает изменой», — сказал я и увидел, как Витта напрягся. Но я не дал ему высказаться и продолжил. «Если посчитать, как наше государство наращивает свой долг и те займы, которые придется брать у западных банков, то это все вместе приведет к тому, что к началу нового столетия наше государство выплатит процентов по займам почти 6 миллиардов рублей». А это огромная сумма, равная контрибуции, которую Франция выплатила Германии после поражения во франко-прусской войне 1870 года. Также вы предлагаете строить железную дорогу через территорию Маньчжурии, то есть фактически на территории Китая, мотивируя это скоростью и экономической выгодой. Но позвольте уточнить, какой у железных дорог срок окупаемости? «От десяти до пятнадцати лет. Это если брать в среднем по стране. Но ведь это больше политический вопрос. Его влияние нельзя выразить деньгами», — ответил мне министр. «Согласен. Но, построив дорогу на территорию чужого государства, есть очень большой риск потерять ее при смене политического курса этой страны. Да и аренда земли под железнодорожными путями будет висеть дополнительной нагрузкой, что увеличит ее окупаемость в два раза». Этот проект, по моему мнению, также не говорит об экономической и политической выгоде для нашей страны, так как мы будем вынуждены поддерживать ту сторону, на территории которой проходит железная дорога, а я считаю, что наша страна должна быть независима в своем выборе, но и это еще не все. Господин министр предлагает строить заводы по производству рельс в нашей стране, и с виду это похвальное решение, И я знаю, что уже есть предварительные договоренности по этому вопросу. Но позвольте уточнить. Если английские производители предлагают нам рельсы по цене 75 копеек за пут и без аванса, но вы собираетесь производить закупку рельс у нас в стране по цене 2 рубля за пут, да еще и внести огромный аванс для строительства необходимых мощностей, Приблизительная потеря казны только на рельсах составит минимум 150 миллионов рублей. Это при том, что средняя цена рельс на строительство южных дорог составляет 85 копеек. То есть при таком объеме заказов цену можно снизить до 70 копеек за пуд, если торги провести правильно. На одном только авансировании наша казна должна потерять до 20 миллионов рублей процентов по займам. «Не находите, господин министр, что это совершенно не в интересах Российской империи?» Спросил я, на что министр ничего не смог ответить, лишь нервно сглотнул, а я продолжил добивать его фактами. «Вы предлагаете провести реформу вина и приводите цифры по прибыльности этого дела. В этом вопросе я с вами соглашусь, но не до конца. Государственная монополия на производство спирта и спиртосодержащих продуктов является совершенно правильным решением, но при этом нужно и сокращать потребление этих продуктов населением нашей страны, так как это несет серьезный вред не только экономике, но и серьезно влияет на рождение здоровых людей, увеличение расходов на здравоохранение и сокращение годных строевых служб и рекрутов. Но и это еще не все. Следующую информацию я хочу озвучить без лишних свидетелей. Поэтому попросите своих заместителей подождать вас приемной, сказал я, при этом взглянув на императора, который с огромным интересом слушал мой доклад. Он кивнул, соглашаясь с моей просьбой, и помощники Витте покинули кабинет Александра Третьего. А теперь давайте пройдемся по личности господина Витте, чтобы понять, что за человек стоит у руля финансовой системы нашей империи. Сказал я, открывая папку с делом на министра, где, помимо записки от службы безопасности, была приложена и моя записка. Начнем с его учебы и психологического портрета. Сергей Юрьевич из семьи балтийских немцев. Окончил физико-математический факультет на Российском университете. Хотел продолжить учебу и стать профессором. По настоянию семьи поступил на канцелярскую службу. но через непродолжительное время оставил ее и тут министр путей сообщения граф Алексей Павлович Бубринский, знавший его отца, предложил Сергею Юрьевичу работу в качестве специалиста по эксплуатации железных дорог. И 1 мая 1870 года он начал стажировку в управлении Одесской железной дороги с жалованием 2400 рублей в год. Я пока все правильно говорю, Сергей Юрьевич? Спросил я, на что министр нервно дернул головой. Сергей Юрьевич занимал различные должности. Он работал в кассах стационных, грузовых и билетных. Затем изучал должности помощника начальника станции и начальника станции. Потом контролера и ревизора движения. Затем занимал должности на различных станциях, где преимущественно было грузовое движение. И на станциях, где было преимущественно пассажирское движение. Уже через год господин Витте, 1 июля 1871 года, был зачислен на государственную службу. Завел тесное знакомство с Чехачевым Николаем Матвеевичем, который был до этого адъютантом его императорского высочества, генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича. Затем случилась Телегульская катастрофа. Вина господина Витте была определена, Но благодаря своим связям он умудрился ее избежать, и даже после замены на двухнедельную гауптвахту по факту он являлся туда только ночевать, так как был включен в члены особой высшей комиссии для исследования железнодорожного дела в России графа Баранова, входящего в ближний круг императора Александра II. Затем перевелся в Санкт-Петербург, где работал под началом Блиоха Ивана Станиславовича польского банкира и железнодорожника, лоббировавшего интересы евреев в царстве польском. Предложил создание священной дружины, которая никак себя не проявила и членами которой были народовольцы. Получил конкретное задание от нее организовать в Париже убийство скрывавшихся там русских террористов, что в случае успеха должно было покончить с его карьерой. Вместо этого он благодаря актрисам вышел на Нико Николадзе, и договорился через него с народовольцами о прекращении их террора и распуске святой дружины, хотя по факту человек, убийство которого должен был организовать господин Витте, был совершенно невиновен. Его подсунули народовольцы, прекрасно знавшие обо всей деятельности святой дружины, но, испугавшись дальнейшего преследования, выторговали себе шикарные условия, гарантировавшие им полную безопасность. Дальше начинается период очень успешной работы вплоть до министра путей сообщения. Он получает всяческую поддержку от круга лиц, которые и продвигают его по служебной лестнице. И вот как итог господин Витте становится министром финансов. Если рассматривать общий портрет, то тут можно охарактеризовать господина министра следующими качествами. Склонностью к интригам, имеющим сугубо личное мнение – и готовностью отстаивать личные интересы, мстительностью, верностью Престолу под большим сомнением. Возможно, работает на иностранную разведку и крупные финансовые круги за рубежом. Пока на это указывают только косвенные данные, но мы работаем в этом направлении. В целом стабилизационная политика Витте основывается на привлечении огромных финансов из-за рубежа, что ведет к финансовому и политическому закабалению Российской империи. У господина Витте тесная связи с такими крупными финансистами и промышленниками, как Блиох, Гинзбурги, Варшавские и Поляковы. Именно их интересы и планирует соблюдать наш господин министр финансов, в том числе и лоббировать еврейский вопрос в нашей стране. Если взять все и сделать общий вывод, то я серьезно сомневаюсь, что господин Витте сможет принести пользу нашему государству, хотя он достаточно образован. Несомненно, умен и обладает математическим складом ума. Имеет огромный управленческий опыт и знание этого вопроса. Но его стремление к личному обогащению и лоббирование интереса определенного круга лиц нивелирует все его достоинства. Поэтому, если говорить честно, то я бы господина министра отдал военно-полевому суду и благополучно повесил бы его. Но вся беда в том, что толковых управленцев в нашей стране очень мало». И можно, конечно, попробовать повлиять на него и убедить работать в интересах нашей страны, а не в интересах иностранного бизнеса. Хочу добавить, что я озвучил далеко не все факты, так как если зачитывать весь перечень достижений Сергея Юрьевича, то на это уйдет очень много времени. По некоторым фактам еще проводится проверка, а некоторые требуют длительной работы за рубежом. Пока получить доступ к заграничным счетам господина Витта не удалось. — Ну, это вопрос времени, — сказал я. На господина министра было жалко смотреть. Он сидел весь красный обливался потом, а на лице была видна полная растерянность. — И большая просьба, Сергей Юрьевич, не вздумайте внезапно покинуть нашу страну. Поверьте, что при необходимости мы вас найдем даже под другой фамилией. И даже в Аргентине или, к примеру, в Венесуэле, куда вам предложат перебраться мои коллеги из ведомств других государств, Также вашей семье запрещено покидать Санкт-Петербург, если вы хотите, чтобы с ними ничего не случилось в дороге. И это не угроза, а констатация факта. По новому закону за предательство, измену и действия, причиняющие вред государству, отвечает не только виновник, но и его ближайшие родственники, даже если они внезапно решат развестись. Поэтому не делайте глупостей, а соберитесь с мыслями и дайте прямой ответ. Вы готовы работать на благо нашего государства или нет? Спросил я. Министр поспешно закивал и с трудом произнес. Да, согласен. Посмотрев на государя, я получил от него кивок, после чего сказал, господин Витте, вы на сегодня свободны. Прошу вас, переосмыслить эти реформы, которые вы предлагали. Уберите из них интересы иностранного бизнеса, иностранных государств, «Личные интересы? Интересы тех лиц, которые способствовали вашему служебному продвижению. Понимая о том, что коррупцию в нашей стране не изжить так быстро, то хотя бы уменьшить ее составляющую до 10 процентов. Я уверен, что такую сумму бюджет нашей страны хоть и с трудом, но сможет переварить без тяжелых последствий для нее», — сказал я, отпуская министра. Когда он вышел, император долго смотрел на меня, после чего произнес... Чувствуя, что своей смертью ты не помрешь. Не боишься, что такими темпами ты все окружение сделаешь своими врагами? Нет, я в этом уверен. Но на это у меня будет чем ответить. Слишком много пиявок присосалось к бюджету нашей страны. Пришла пора принимать серьезные меры в этом направлении, — ответил я. После этого отец меня отпустил, оставшись в глубокой задумчивости.